Что ищем-то? Помните шустрого попугая из мультика? Так, тут нет, тут тоже нет. А что же ищем? Двадцатый век прошёл под знаком Атлантиды и космоса. Причём второе не смогло затмить первое. Атлантиду не искал только ленивый. Располагали где угодно и как угодно, не заботясь о габаритах и логике. От Атлантического океана до залива Чёрного или Средиземного моря. забывая о том, что эти моря были в те времена с тарелку размером. Ну хорошо, не с тарелку, с маленький тазик. Куда не то, что Атлантида. Остров Ив с трудом поместился бы. В 21 веке ищут Гиперборею, землю за северным ветром посреди Северного Ледовитого океана. Главное доказательство расположения древнего континента — карта Меркатора. Где-то за северным ветром бореем существовала сказочно прекрасная страна, в центре которой находилась главная гора мира Меру. Последующий греческий Олимп лишь холмик с подростками, играющими в богов. Меру была всем горам гора, и боги там соответствующие. Откуда известно из многочисленных письменных свидетельств, оставленных древними авторами. Не во всех Гора зовётся именно так, но суть от этого не меняется. Была на северном полюсе обитель богов, но попасть туда удавалось далеко не всем. Тоже логично. Не то начнут всякие небоги шастать, мол я только посмотрю, а сами траву вытопчут грязными ногами наследят или того хуже, сопрут что-нибудь. И, конечно, свидетельства историков древности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 но у самого при этом множество оговорок, значит, сомневающиеся были. А зря, между прочим, потому как Гиперборея и впрям была, только вот не там и не тогда. Кстати, почему Гиперборея, значит, за северным ветром? Только потому, что борей, а почему не за бором? Это сейчас не лес, а не пойми что. смесь самых разных деревьев от дубов и сосен до рябины и черёмухи. А раньше на большей части Евразии были все боры, сосновые леса, тайга, да, дубравы. Так почему гиперборея за ветром, а не за тайгой, кое и на севере хватало даже тогда, когда в остальной Европе были то субтропики, то тундра. Направление си не меняет, всё равно на севере. А вот на удалённости такая трактовка сказывается основательно. Одно дело Северный ветер, совсем иное за тайгой. Кстати, тайги не бойтесь, это самые чистые и богатые леса, и вовсе не обязательно покрытые снегом до верхушек сосен. Карта Меркатора изучена под микроскопом, совмещена на экранах компьютеров с современными картами. Причём не только физическими, но и картами океанских глубин. В результате основная масса исследователей и просто любопытствующих разделилась на два лагеря. Одна часть полагает, что гору Меру надо искать на нынешнем полюсе, на дне северного ледовитого, там, где хребет Ломоносова обходит аккуратный провал, напоминающий кальдеру взорвавшегося вулкана. При этом сама бывшая Гиперборея словно вывернута наизнанку. В этом районе самые большие глубины. Вторая считает четвертью Гипербореи Гренландию и готова уступить честь горы Меру крохотной горушке на северо-западном побережье острова. А истина, как обычно, где-то посередине.